Глава 20 Так как никакой пользы от меня на командном пункте не было, если не считать таковое созерцание разноцветных иконок и размышления о том, кто же окажется здесь раньше, враг или челмок, я предпочёл отправиться наружу и проверить нашу готовность к обороне. К счастью, небоеспособная публика уже не болтылась нас под ногами, покинув схолу, и это значительно упрощало задачу. Мы могли свободно вступать в бой, не волнуясь об обычном ущербе. Конечно же, нам предстояло по ходу дела разнести саму схолу, На о её восстановлении можно будет подумать позже, когда осядет пыль. Все оставшиеся в её стенах были достаточно взрослыми и сообразительными, чтобы вовремя пригибать головы и не лезть под огонь. Во всяком случае, я на это надеялся. «Мы готовы встретить врага-комиссар!» Заверил меня Маклин, стоя возле главных ворот с схолы вместе с Фристером и Даллори, и вглядываясь вдаль через амплевизор. Стеббинс расположился всего в нескольких метрах от нас за броневым щитом, прикрывающим стрелка автопушки, обложенные мешками с песком. Кадет проверял патронные ленты на наличие дефектов, способных заклинить механизм подачи, и ободряюще помахал мне рукой, почувствовав на себе мой взгляд. «Определённо готовы!» — согласился он, и его голос в моей не прозвучал удивительно буднично. «Засекли что-нибудь?» — спросил я, и Долори указал на узкую подъездную дорогу, петлявшую по горному склону, прежде чем слиться с основным шоссе на Солюбрю. «Пока нет!» — сказал он. «Но мы уже можем их слышать!» И он был прав, потому как рев двигателей лез гусениц эхом разносились по горной долине. Кем бы ни был враг, у него из бронетранспортеры, похожих химеры Это не сулило ничего хорошего. Машины, находящиеся на вооружении с ПО-Перли, как правило, были снабжены мультилазерами в качестве основного оружия. И если мадасские машины могли похвастать тем же, то им не придётся сильно напрягаться, чтобы привести наши фортификации в полную негодность. «Возможно, нам стоит запереть ворота» предложил я, стараясь, чтобы это не прозвучало как личная просьба. «Именно для этого мы здесь, сэр!» заверил меня Фристер. «Как только вернутся разведчики!» «Ну, конечно. Вряд ли будет вежливо оставить послушниц Юлиана за стеной. Я только надеялся, что они поторопятся». Вежи их!» воскликнул Маклен, и раньше, чем стало возможно невооруженным взглядом различить силуэты в сгущающихся сумерках, по энтузиазму в его голосе я понял, кто была старше в отряде разведчиц. На мгновение кровь застыл у меня в жилах, поскольку приближающиеся фигуры в силовой броне смахивали на силуэты десантников-предателей, которых я мельком видел в Хевендауне. Что помешало бы и теперь оказаться на стрию атаки на схолу. Но здравый смысл быстро взял своё. Это определённо послушницы Юлианны, которые на полную катушку использовали возможности к силовой броне. Через пару секунд я убедился, что прав, и немного расслабился, только сейчас заметив, что крепко сжимаю рукоять своего лазерного пистолета. «Комиссар!» Как и следовало ждать Моника предводительствовала в этой группе послушниц, и Маклин не просто так ошивался поблизости, стараясь одновременно оставаться незаметным и выглядеть полезным, в то время, когда Лори и Фристер затворяли тяжёлые ворота с холла. Я, однако же, пережил достаточно осад, чтобы слишком уж полагаться на запоры, и потому с огромным интересом выслушал доклад Моники. В нашу сторону направляются шесть химер и ещё четыре грузовика. Впрочем, тяжёлого вооружения мы не заметили, если не считать установленного на БТРах. Благодарю вас, Моника. Сказал я, отметив приятное удивление послушницы тем, что я запомнил её имя. «Думаю, вам стоит сделать подробный доклад сестре или Она ожидает вашего возвращения на командном пункте». «Будет сделано!» Сказала она, и по её лицу проскользнула тень разочарования. «Пообещайте, что оставите нам пару юридиков». «Вот чего-чего, этого удовольствия всех хватит». Заверил я её, кидая взгляд на небо цвета свежего синяка, где только начали загораться первые звёзды и мерцала полоса космического мусора. Одна из светлых точек, кажется, двигалась, и я позволил себе испытать облегчение. Челнок забирал в сторону с холлы, и я намеревался быть на его борту, когда он снова взлетит отсюда. У меня не было ни малейших соображений, как провернуть подобное, не подорвав свою репутацию воина, настоящего против врага до последнего, или на худой конец, как засунуть в один челнок достаточно бойцов, чтобы защитить тени свет. Я лишь надеялся использовать всё, даже самые маленькие возможности, чтобы отвернуться мне. Всё как обычно. Когда я оторвал взгляд от неба, Моника и сёстры уже ушли, а Маклин гляделом вслед с несколько отрешённым видом. «Пойдите и помогите Стэббинсу», — приказал я ему, и мне уже пришлось повысить голос, чтобы быть услышанным в шуме двигателя челнока. Низкая нота в этом шуме заставила меня снова посмотреть вверх с внезапным приливом надежды. Вместо аквила, которую я ожидал увидеть, в небе вырисовывался массивный корпус тяжёлого транспортного челнока, подобного тому, что я видел в ангаре капера Орелиуса. Транспортник медленно заходил на посадочную площадку с холы. Это была огромная машина размерами сравнима с десантными кораблями, способными перевозить целую роту солдат и к полётам на которых я привык за время своей службы с Имперской Гвардией. Мне стало намного легче дышать. Теперь мы сможем вывести всех наших бойцов одним рейсом, хотя и не в самых комфортных условиях. «Я отзываю всех с внутренних линий обороны», — раздался в Воксе голос Роркинса. «Чем скорее мы начнём погрузку, тем лучше». В этой логике я не находил ни малейшего изъяна, хотя она предполагала, что я останусь держать оборону в компании Юргена и горстке моих кадетов. Если оценка Моники касательной численности врага верна, это означает, что нам предстоит противостоять примерно сотне человек полным двум взводам противника, если, конечно, противник оперирует такими понятиями, как взвод. Я даже не хочу упоминать БТРы, которые должны были стать нашей главной проблемой. «Мне показалось, что вам захочется там, на Нессер». Произнес Юрген, возникая за моим плечом, подобно небольшому и очень пахучему заводному демону в деревенской театральной постановке. «Вам правильно показалось», — подтвердил я, немного приободрённый его присутствием. «Здесь становится немного прохладно». «По правде говоря, не заметил этого, сэр», — сказал Юрген, вынимая флягу термос. Помятуя о ледяном мире, откуда родом был мой помощник, я не ожидала нова. В представлении Вальхальцев приятной погодкой была такая, при которой оконные стёкла покрывались изморозьё, Они шли трещинами от холода. Юрген наполнил чашку и снова убрал флягу в один из своих подсумков, а затем снял мэлту с плеча. «Ну что ж, ещё немного и здесь станет совсем жарко», сказал я, вслушиваясь в лес гусениц за стенами, который уже не заглушал рёв двигателей челнока. Мы поспешили занять укрытие среди мешков с песком, Юрген пожал плечами. «На вся воля императора», произнес он, флегматичный как всегда. «Они высаживаются!» произнес Фристар, и голос его в микронаушнике прозвучал несколько придушенно, поскольку кадет явно пытался справиться с приливом адреналина, который прокатился сейчас по его телу. То он был наверху вместе с Долори и разглядывал происходящее через ампливизор, находясь в сравнительной безопасности на стрелковом парапете чуть ниже края стены. Я с удовлетворением отметил, что мои подопечные стараются без особой надобности не высовываться. Не было никакого смысла провоцировать какого-нибудь из особо нетерпеливых солдат противника на выстрел. «Выпрыгивают из машин! Похоже, собираются продвигаться под их прикрытием!» «Благодарю вас, Фристер!» – произнёс я, отметая дурные предчувствия, и обернулся к Юргену. «Мы должны перегородить им вход в ворота, как только они их пробьют!» «Будет сделано!» – отозвался он всё так же буднично, а я открыл канал связи с командным пунктом. «Как проходит погрузка?» – спросил я. «Как и следовало бы ожидать!» – коротко отозвался Роркинс. «Мне не составило труда догадаться, что он под этим подразумевает!» я переключил частоты. кайла Неллис, отправляйтесь на посадочную площадку и помогите поддерживать порядок», — сказал я. «Людей оружие грузить в первую очередь. Все остальное подождет. Тилар, Гейм, вы на командный пункт. Поможете командующему забрать или уничтожить информацию, которой мог бы воспользоваться противник». Я подождал, пока затихнет хор подтверждающих приказ голосов, затем вернулся на канал штаба. «Это вам поможет?» «Весьма». Отозвался Роркенс, в голосе которого прозвучал слабый намёк на облегчение. «Мы можем вам чем-то помочь?» «Дайте нам подкрепление», — сказал я. «Противник превосходит нас численностью, 20 к 1, не говоря уже о технике». Расклад мне совершенно не нравился, и я переключился на закрытую сеть связи с моими четырьмя оставшимися кадетами. «Наша задача здесь заключается только в том, чтобы задержать врага», — предупредил я их и когда я прикажу отступать, вы рванёте отсюда так, как если бы за вами сам Хорус, и не будете как фрагоголовый изображать героев, и даже притормаживать для того, чтобы пристрелить лишнего эритика. Борт не будет ждать, и я не буду ждать тоже. Ясно? Как день, комиссар?» Заверил меня Степбенс, и остальные тоже выразили согласие. «Отлично», — сказал я, доставая свое оружие, и ощущая, как напряжение узлом завязывает мои внутренности. У нас не осталось времени на обсуждение, это было очевидно, Через минуту или около того тяжёлые керамические ворота вздреслись, когда по ним открыли огонь мультилайзеры вражеских химер. Частые хлопки их выстрелов эхом разносились над плацом схолы. Воздух, ионизированный их разрядами, наполнился едким привкусом Азона, и броневые плиты ворот стали мёдленно оседать в петлях. «Три химера остановили, чтобы вести огонь по воротам!» Сковать шуршение статики в оксе пробился голос Даллори. «Стреляют по очереди!» Это было совсем нехорошо. Какими бы прочными ни были ворота, да и окружающие нас стены, они не могли выдерживать подобные избиения. «Я обернулся к Юргену. Теперь уже скоро», – произнёс я, и мой помощник кивнул, наводя Мелту на готовые обрушатся створы. К этому времени они уже светились глубоким цветом, а алмазной прочности композитный материал стал мягким, будто сливочная тянучка, так что это звено наших фортификаций очень скоро будет разорвано. «Первая машина выдвигается!» Передал по воксу Фристер за мгновение до того, как ослабевшие створы прогнулись под тараном с внешней стороны. Но всё-таки первый удар они выдержали, и двигатель машины противника взревел, когда водитель сдавал назад. Затем звук его снова стал выше, и от удара содрогнулся уже проём. Толстые каменные колонны, несущие створки ворот, пошли трещинами, и целые куски каменной кладки стали сыпаться с арочного свода. «Берегись!» Предупредил Яна Фристер и Даллори не стояли на месте, уже отступая дальше по стене в более безопасное место. Третий таран оказался для противника удачным, ворота сорвались с петель, рухнув на камне плаца, и первая изражеских химер всунулась в пролом, подминая створы под гусеницы и поводя башенным мультилазером в поисках цели. Дула носового орудия также повернулось, и мне на одно биение сердца показалось, что тупое рыло автопушки смотрит прямо на меня. «Но этого достаточно». Рассудил Йорген, нажимая на спуск мелты. Зная, что за этим последует, я прикрыл глаза, но яркую вспышка была видно даже сквозь закрытые веки. Ещё какое-то мгновение я мог видеть окружающее только сквозь танцующие блики на сетчатке. «Отличный выстрел!» – заключил я. Йоргену удалось разнести одну из гусениц машины, и когда-то рассыпалась на звенье, химера пошла юзом и остановилась, едва ли не намертво перегородив пролом. «Осталась только узкая щель, по которой могли пройти одновременно один или два человека. Слабая надежда, что мы всё-таки сможем сдержать неприятеля, вновь возродилась во мне. Надо сказать, что тяжёлое вооружение подбитой химеры ещё нельзя было сбрасывать со счетов. Закреплённая в передней части машина автопушка в нынешнем моё положении не угрожала ничему важному. Спасибо Императору, но башня была вполне мобильна, и, кажется, стрелок в ней намеревался сполна отыграться за причинённый нами урон. «Бегом!» – просил я Юргену. И мы рванули ко второй линии мешков с песком за секунду до того, как на месте, где мы только что стояли, взвился столб дыма и обломков. У нас не было времени останавливаться, чтобы Юрген смог ещё раз навести Мэлту на башню Химеры и выстрелить, и равно как не было и желания хорошенько прожариваться в лазерном огне, так что мы просто нырнули в укрытие. Очень вовремя. Разряд когерентного света прошёлся над нашими головами подобно взмаху косы, достаточно низко для того, чтобы опалить мешки укрепления. Ядкий запах горящей дерюги щекотал мне ноздри, пока я низко пригибался, ожидая следующего залпа. «Сейчас мы этим займёмся!» – доложил Фристер, и рискнул бросить взгляд вверх. Фристер с Даллори бежали поверху стены в развивающихся шинелях, уже плохо различимой на фоне грозовых облаков в вечернем темнеющем небе. Вполне вероятно, что это и спасло им жизнь, потому что еретики снаружи не могли толком прицелиться, хотя некоторые наиболее ретивые окатили моих кадетов фонтаном лазерных вспышек, к счастью, не причинивших им никакого вреда. Спустя еще мгновение оба спрыгнули со стены на крышу застрявшей химеры, наводящий машина совершил классическую ошибку, открыл люк, дабы посмотреть, что происходит. да Делори пристрелил его из лазерного пистолета, едва тот высунул нос, и враг провалился внутри химеры, а вслед ему Фристер бросил для надежности гранату. «Граната!» Пророл он со всей мочи, и кадеты спрыгнули с машины, приземлившейся едва ли не в ту же секунду, когда фраг граната внутри взорвалась. «Башня Химера перестала поворачиваться, и Фристер с Даллори присоединились ко мне и Юргену в нашем укрытии. Оба ухмылялись так радостно, будто только что побывали в борделе. «То, что вы проделали, было опасно, безответственно и очень правильно», — сообщил я им, когда они залегли за горой мешков, с надеждой поглядывая в сторону ворот. «Не высунется ли оттуда ещё парочка неосторожных критиков?» «Вам повезло. Но что бы вы делали, если бы этот идиот не открыл для вас люк? Использовали бы вот это!» отозвался Фристер, доставая из кармана пару бронебойных крок-гранат. «Засунули бы их под ствол башни и дали дёру. Вы всегда нас учили, что нужно иметь запасной план», — добавил Деллори. «Это было правдой, да и мне как-то совсем не хотелось ругать своих кадетов за то, что они только что спасли мою шею. Весьма похвальная находчивость», — сказал я. «Придержите эти гранаты, они вам могут понадобиться».